Глава 12. Надгробный камень царя Алых надгробей. Нарисованные Элеонорой магические круги земли, воды, огня и воздуха покрыли стены со всех сторон и превратились в барьер, накрывший всю комнату. Внутри Дейджери сила демонов блокируется и становится слабее, однако Забра даже бровь не повёл. Бесполезно, постоял Тросил. Вот смотри. Под ногами Забра появился магический круг. Он зажёг чёрный свет и создал круговой барьер. Яигaliana, порождённая им тёмная область невелировала эффект Дейджири и ещё больше увеличила его магическую силу. Вот и всё, на что годится разработанная людьми магия. Без святой воды толк, как с козла молока. Сказав это, Забра выставил перед собой обе руки. Перед ними появился многослойный магический круг. Всего слоёв было около 40. Хотя эффект магии усиливается при наложении магических кругов друг на друга, создать мгновенно такое количество слоёв обычно заклинательbot точно не смог. Не зря он демон двухтысячелетнего прошлого и адъютант царя Алахнадгробей. Галяди забра поднял руки над головой, и многослойный магический круг моментально расширился и стал подниматься ввысь. Достигнув потолка, он не остановился, а пошёл дальше, разрушив потолок и поднялся высоко в небо. Получайте! Из-под решева в небе магического круга вдруг появились серые надгробные камни. Всего их было примерно несколько сотен. Они проливным дождём обрушились на замок Митхейза. Раздался сильный грохот. Падающие надгробные камни уничтожили всё в замке: внешние стены, окна, потолок и пол. Хотя прошло всего пара секунд, но замок уже был полуразрушен. Если ты это сделаешь, здесь все умрут. или оно разочтило Зессию, Литриана, Лаоса и Хайна от падающих надгробных камней трёхслойный Дейтджери. Голопая девчушка, думаешь, я бы стал тратить магическую силу на бесполезную ерунду в радиобист? Забрапостёл свой раскрытый ладонь к земле. Надгробные камни это магические артефакты для хранения магической силы и заклинаний. Только что на этот замок пали алые надгробные камни, несущие в себе магическую силу великого царя Алах надгробий. Возле ниши жена выгравированы на них магические символы. Элеонора Искосов взглянула на валявшийся в пол алый надгробный камень. На камне, с выгравированной на нём формулой, похожей на магический круг, появились символы Гоглума. Примечание переводчика: записано как Войска гулей. Сгоните заживо, демонические потомки, и станьте верноподданными великого царя Алах надгробей. Надгробный камень испустили пурпурное сияние. И протянули магические линии. Они соединили между собой упавшие на замок камни и образовали гигантский магический круг. Я что-то слышу. Засе прикоснулась к ушам. Постепенно стали слышны звуки чьих-то шагов, причём казалось, будто они тащат что-то. Вокруг изовняло гнилью, и это всюду стали слышны стоны. Голядети, они здесь. Через дверь проломился дворецкий, который только что проводил их сюда. Её кожа сгнила, глаза были красными, и из головы вылезло два жутких рога. Но самое главное, она излучала мощную магическую силу. Её давали у неё во столько было её раньше. Дворяцкий стонал, он смотрел на Элеонору своими красными глазами, как на врага. Было очевидно, что он вышел из ума. Раздался звук разбившегося окна, и Элеонора обернулась и увидела, как через окно полезли солдаты этого замка. Всего их было 6. Ожидаемо у них какого-то дворецкого была гнилая кожа, красные глаза и торчало два рога. Похож на зомби. Нет, говорила сама с собой Леонора. Хе -хе. Похоже, ты впервые их видишь. Это гули. Улочная версия мягкого и глума, созданного Аноссом. Данное заклинание создаёт более сильных, но самое главное верных приказам солдат. Благодаря мозги невают даже основа. Леонора взглянула на превратившихся в гули солдат с жалостью. Это заклинание ужасно. Наши исследования в отношении основ вообще меркнут на фоне заклинания Леоноры. Интересно, какую такую формулу ты сплетаешь для создания клонов основ? Ознафоёмос можем ещё больше приблизиться к бездня магии, сказал Забров в такой манере, будто говорил о результатах магических исследований. Нельзя приносить людей в жертву каким-то магическим исследованиям. Я ничем не жертвую, глупая девчушка. Их основа остаётся в норме, да и магическая сила возрастает. Так что не должны меня благодарить. Элеонора прикусила губу от непробиваемости забора. Ты ошибаешься. Ошибаюсь я-то? И всё-таки слабоумная девчушка ничего не может знать о магических исследованиях. Забор указал на Элеонору. Взять её. Гулимио дляна зашагали. Они бросились в атаку с демоническими мечами в руках, издавая жуткие стоны. Обижать других нехорошо. Здесь я взмахнул мечом Анхали. В этот же миг лезвие испустило свет, и число священных мечей возросло до шести. Анхали это священный меч света. Его особая способность копировать священный меч. Копии будто испускаемые оригинальным мечом источником света лучи. Эта способность позволяет всем 10.000 защит владельцев одинаковым священным мечом. Следуя воля Заси. Пять порежьших священных мечей отбили демонические мечи гулей. Однако гули бесстрашно бросились в атаку прямо так, с голыми руками. Зеся, отступим в открытую местность. Поняла. Братики, там. Элеонора с Зеси побежали, в то же время первая наложила даэджю на Летиана Лаоса и Хайна. Простите, ребята, я обязательно спасу вас. Ха -ха, бесполезно. Их превращение в гулей всего лишь вопрос времени. Им не уйти от глоглома великого царя Алах надгробей. Выскочив из комнаты, Элеонора Зыси и Зессии побежали по коридору. Затем они свернули на повороте, и тут перед ними оказалось несколько десятков гулей. Они так плотно заполнили коридор, что через них не пролез бы даже детёныш муравья. Прорываемся. Побег так, чтобы остались живые. Пригвожу их, защищаясь дайджерией, Элеонора Зыси вклинились в группу гулей. Зэсси взяла Энхалинес в готовку, и перед ней появились бесчисленные священные мечи света. В тот же самый миг, как она сделала выпад Энхали, порешив бесчисленные мечи повторили за ней и пригвоздили гули через грудь. Воспользовавшись растерянностью массы, Элеонора Зэсси прорвались через препятствие в виде гулей, раскидав их щитом из Дэйджери. "Давай сюда". Избегая надвигающихся гулей, Элеонора выбралась наружу и направилась к центру замка Митхрейза. Уверенно Он должен быть где-то здесь. Стоявливо бегая глазами, она прошла через просторные дворы и наконец увидела то, что искала. Вот он. Здесь стоял олы надгробный камень, причём настолько огромный, что глаза рефлекторно поднимались вверх. Он таил в себе громадную магическую силу. Должно быть, именно этот камень был ядром, образующим магическую формулу Гоглума. Если его сломать, то гули должны перестать появляться. Элеонора покрыла большой надгробный камень заклинанием Дыджерия, чтобы испарить его магическую силу. Ломаю его. Засияла магическая сила в Анхале. Лезвие меча Засиела отделая священный меч огромным, будто нарочивая его свет. Раздался сильный грохот. Священный меч столкнулся с надгробным камнем, и разлетевшиеся частицы магической силы стёрли всё вокруг с лица земли. Но камень не разбился, на нём даже царапинки не осталось. <хе -хе> Бесполезно. Только зря пыжитесь. Великий царь Алахнадгроби вливал магическую силу в этот камень на протяжении 2000 лет. Две пустоголовых девчушки его ни за что не сломают. Раздался с неба голос Забра, и он медленно приземлился в этом же месте. Голедети, больше вам тут не побегать. Появилось множество станочек гулей. Навскидку их было больше 500, и они разысье были полностью окружены. Элеонора взглянула на одного из них. Это был Ледриана. Он полностью выжил за маей и превратился в гуля. Ледриана. Лао. Хайя. Посреди той массы показались ещё и Лаос Хайда. Они тоже превратились в гулей и злобно смотрели своими красными глазами на Элеонору. Мне очень жаль, но не переживайте, я скоро разберу вас на запчасти, и вы перестанете грустить. Забра поднял обе руки. Для начала позвольте мне запечатать мешающую мне магическую силу. Стоящий рядом надгробный камень засветился чёрным светом. Выпустив магические линии, он соединился со всеми камнями в замке и образовал магический круг. Несмотря на то, что день был в самом разгаре, территорию замка резко заволокло непроглядной тьмой. Он активировал заклинание Adjana Grianas. Свет на хвале в руке Зесии слабел, а дым жиря вокруг надгробного камня исчезла. Теряю магическую силу. Хе -хе. Ну как вам Джона Грянос? Он высасывает магическую силу врагов, находящихся внутри тёмной области. Да, постошение вашей энергии осталось, ну, около минутки. Ся, пробормотала Элеонора. А? Что такое? Я тебя не услышал. Ты настолько обессилила, что и говорить толком не в состоянии. Элеонора подняла голову и злобно уставилась на Забра. Я сказала, что ни за что не прощу тебя даже если ты извинишься. Тело обоих девушек покрыл свет Аска. <смех> Смотри нище Вашингитамагине знаешь. Загляни, как следует в бездну. Воздействие магине выйдет за пределы Джона Грянаса. Пытайтесь использовать свой Аск, сколько влезет. От него нет никакого толку, если вы не сможете собрать самое главное для него чувство. Должно быть вы попытаетесь занять силу 10.000 застей Нов. Чувство у нас есть здесь. Что за вздох? Вокруг Элеоноры появились магические символы. Они парили в воздухе вокруг неё, и из символов начала вытекать светлая вода, которая образовала сферу и покрыла её. Элеонора, что за? Забра выглядел шокированным, будто не мог поверить в происходящее у него на глазах. Как это понимать? Заклинание Элеонора применило само себя? Этого не может быть. Что за структура в этой формуле? Но будто проверяя сомнения Забра, оно ещё больше шокировало его. Свет Аск возрос в несколько десятков раз. Что это такое? Почему заклинание Аск? Откуда ты собираешь магическую силу? Чувство же вот в основе. Я Элеонора, маг, порождающий основу. Невремне. Основа не рождается из ниоткуда. А здесь только вычертовки Гули и я. Создать основу тяжело, так что я порождаю лишь чувство внутри основы. Запрелишился дороречие. Он Шатаку раскрыл магические глаза и заглянул в её бездну, будто не веря в происходящее. Как же так? Это невозможно. Она создаёт лишь чувства с заклинанием Элеанора? Нет, как это вообще возможно? Элеанора выставила руки перед собой, появился магический круг, превратившийся в подобие пушки. В ней собрался свет Аска. Я покараю тебя. Она выстрелила снарядом света Теотраесом. оставляя за собой след из яркого света, подобно комете, он продорявил крупный надгробный камень. Свет залил всё вокруг так, будто взорвался. А! <ск Yap Yap> что? Раздался звук, как будто что-то сломалось, и вскоре свет рассеялся. Большой надгробный камень разнесло на куски, от него не осталось и следа. Эффект Женагряна за тот же и сейчас, и мрак быстро рассеялся. Там же по земле полз был раненый забра Его зацепило отзвуком Теотраяса. Невозможно. Она прорвала мою антимагию всего с одной магической атаки. Этого не может быть. И, зтратив всю магическую силу на антимагию, он не мог даже встать на ноги. Барьер. И сейчас, сказала Зесия. Элеонора кивнула. Так да давай вылечим всех. Свет Аска двинулся по поверхности земли и распространился по замку. Светаписал огромный магический круг внутри территории замка Митхейза. Тео Ингал. Примечание переводчика. Записано как Воскрешение святилища. Вообще, приставка Тео во всех заклинаниях обозначает, грубо говоря, что оно выполняется через заск. Весь замок осветил мягкий тёплый свет, после чего рога гули постепенно исчезли. Сгнившая кожа вернулась в нормальное состояние, а искажённые основы исцелились вновь её ока. Скороня полностью вернули себе прежний вид и тут же рухнули, будто потеряв сознание. Невозможно, невозможно, невозможно, невозможно, выкрикнул несколько раз подряд Забра, вытерев глаза от озамления. Похоже, оказавшись в ситуации, постиг, которую он был не в состоянии, он лишился хладнокровия. Как это возможно? Почему эти голи были созданы над гробным камнем великого царя Алахнадгробей? Так, почему какая-то человекообразная магия? Что это за формульная теория? Тебе стоит лучше изучить основы магии. Что, прости? Лишившийся всей магической силы за образ злобного ставилс на неё, вот эти слова сильно разозлили его. Монета? Опять основы? Как смеешь ты, тупоголовая девица, оскорблять Забрагейза? Хочешь сказать, я не знаю основ магии? Ты ведь считаешь, что у разных заклинателей эффект магии будет один и тот же, так? Заберна хмырнулса и сказал, будто сплюнув. Естественно, это зависит от магической силы заклинателя. Поэтому я и спрашиваю, как кому-то вроде тебя удалось сломать надгробный камень великого царя Алахнадгро? Как только он сказал это, его перехватила дух. Он словно осознал что-то. Хм, ну, может, надгробный камень царя Алахнадгро штука и крутая, но, преисполненная безспечности Элеонора подняла указательный палец. Я магя великого владыки демонов.